Глава пятьдесят первая. Полгода спустя. Инга. Я самозабвенно украшают творожным кремом блинный торт. Мой лучший шедевр, почти идеально ровный и без сомнения вкусный. Кладу сверху несколько ягод черники. Блины в торте, кстати, протеиновые, с сахарозаменителем. Хотя объешься, особого вреда здоровью не будет. Но объедаться я, конечно, не планирую. Слопаю максимум кусочек. Ибо все, что попадает ко мне в рот, приходится сначала взвешивать и заносить в дневник питания, за которым следит мой личный тренер в режиме онлайн. Дика нужная и давно надоевшая мне процедура, но действенная зараза. Кстати, торт я готовила не для себя. Поправляю лямочки светло-синего топа, между прочим, размер М. Раньше такая вещичка мне и на нос бы не налезла, зато теперь легко. Через полгода усиленных тренировок я умудрилась скинуть целых двадцать один килограмм. Считаю это личной победой. Выхожу в гостиную командую. Вы местам, товарищи. Все двенадцать девчонок, которых я пригласила в тайне от сестры, тут же юркуют кто куда. Пятеро в спальню, трое в ванную, остальные на кухню. В этот момент мы слышим, как в прихожей открывается дверь. Анфиса проходит в гостиную. Я быстро зажигаю свечку и выхожу встречать сестру с тортом в руках. «С днём рождения тебя!» – начинаю петь всем известную песню. «С днём рождения тебя! С днём рождения, дорогая Анфиса!» Но моя сестрица такому сюрпризу не рада. Она морщит нос и начинает ругаться. «Инга, нафиг ты торт испекла? Ещё шарики надула по всей гостиной и раскидала. Я сказала, ДР праздновать не буду. Ну кто празднует тридцатник? Это не праздник». «А придется порадоваться», – заявляюсь с виноватой улыбкой. Ставлю торт на стол, хлопаю в ладоши, и гости высыпают в комнату. «Анфисочка, поздравляем!» – кричат они. «Ты в тридцать, как восемнадцать!» «Правильно, восемнадцать, с двенадцатилетним стажем!» Сестра приветствует гостей. И начинается праздничная кутерьма. Все заговаривают, будто одновременно спешат обнять именинницу, вручить подарки. «Я тоже спешу ее обнять». Мою самую любимую и самую дорогую сестричку на свете с днем рождения, говорю я, крепко к ней прижимаясь. Очень скоро Анфиса приходит в нужный настрой и совершенно забывает о том, что не хотела праздника. Поднимаем за именинницу бокалы с апельсиновым соком, поскольку тут собрались такие ярые зожницы, что просто застрелиться из веника. Поздравляем Анфису хором. Вечеринка продолжается до поздна. Когда гости потихонечку разбредаются, начинаю убирать со стола в гостиной. Анфиса помогает мне и вдруг подмечает. «Какая ты стала красавица. Прям хоть на обложку тебя бери. Может, найдем тебе парня?» «Спасибо, не надо. Я резко грустнею». Это для меня до сих пор больная тема. Я уже и думать забыла про Виктора, перекрестилась и много раз порадовалась, что мы с ним развелись. Но вот Жора... Мысли о нем до сих пор подъедают меня изнутри. Прошло столько месяцев, а я по-прежнему храню в памяти все то, через что пришлось пройти. Вот и хожу на тренировки, веду дневник питания, до сих пор продолжаю лепить лучшую версию себя, делаю все, чтобы больше никакая скотина не посмела меня бросить из-за лишнего веса. А еще я попросту не готова никого к себе подпустить, не хочу, не могу, не буду. Больно. Ой, вот только не говори, что собираешься век куковать одна. Я вот до тридцати без мужа и детей дожила, думаешь особо счастлива. Вдруг выдает неожиданную откровенность Анфиса. Смотрю на сестру. Она очень красивая и выглядит молодо. На лице не морщинки, фигура спортсменки, характер. Ну его никуда не денешь. Им то она ухажеров и отпугивает. Делает это мастерски. Тебе найти кавалера расплюнуть, говорю ей со всей серьезностью. Не арен на него хотя бы пару недель, пока не влюбится, и дело в шляпе. Но вот я определенно невезучая в плане отношений. Это да, кивает Анфиса со значением. Я как-то во его бывшего вспомню, так вздрогну. Как увидела, сразу подумала, не твой вариант, весь такой надменный, перекачанный. Стоп, стоп. Я недоуменно смотрю на сестру. Это в каком месте Вите перекачанный? Он же худой как кошель или? Ты сейчас? Не править туда. Сестра вдруг прикрывает рот ладонью. Анфиса. Смотрю на нее с нимукуром. Я имела в виду твоего Жорика. Наконец признается она. Но ты же его никогда не видела. Или видела? Сестра поджимает губы и молчит. Он что приезжал? Вдруг доходит до меня. Ну приезжал. Она пожимает плечами. Когда? Охуе с обалдевшим видом. Пять месяцев назад. Не хотя отвечает она. А почему я об этом не знаю? Спрашиваю ее с прищуром. Анфиса снова молчит в тряпочку. Впрочем, ей не обязательно отвечать. Без того понимаю, почему она решила мне не говорить. Сестрица от чего-то посчитала, что лучше меня знать, что мне нужно. Меня это даже не удивляет. Ну ты. Я проглатываю обидные слова, готовые вот-вот сорваться, кидаю на пол салфетки, которые собирала со стола, и иду в спальню. Инга, но、ну、я же как лучше хотела. Анфиса несется следом за мной. А что мне было делать? Припёрся весь такой без приглашения, морда кирпичом. Ясно и понятно, хотел разборки чинить. Он бы тебе все нервы вымотал. Да нафиг он тебе сдался после той секретарши. Я резко поворачиваюсь к ней и шеплю на выдохе. Кто дал тебе право за меня решать? Не ругайся на меня! Вдруг сдает позиции сестра? У меня сегодня день рождения, забыла, что ли? Поднимаю вверх руки, как будто душу невидимого противника. Шиплю на сестру. Да если бы не твой день рождения, прибила бы честное слово.